Она сказала: "Послушай, Ингин, я не стану продолжать. Тебе это не понравится". Марьям так сказала только потому, что была расстроена. Она совсем не имела это в виду. Она сказала, возмущённо заявила Ингин, что я не посмела бы это сделать, потому что у меня есть чего стыдиться. На самом деле, Марьям тогда выпалила: "Я уверена, что у неё некрасивые жилистые ноги". Олтеру шелству ему вообще не стоило заводить об этом речь и отрезал всё. Я больше не скажу ни слова. Но это нечестно с её стороны кипетило в синье, и к тому же неправда. Теперь я могу признаться, что мне не нравится эта дикарка. Проезжая мимо сгоревшей таверны в Литл Тамит, Волтер невольно натянул поводье. А на и при свете дня казалось ему зловещим. Волтера опять встала тревожно на душе. Интересно, на чём они порешили прошлой ночью, когда они станут мстить? Ингейн спросила: "Что ты там увидел, интересно?" Это всё, что осталось от таверны одного из моих друзей. Ингейн наморщила лоб, пытаясь вспомнить, что же произошло, но в конце концов кивнула головой. Он был одним из бандитов, что напали на замок в ночь похорон графа Ральфа. Эдмонд спалил таверну, но так и не смог поймать хозяина. Ему удалось скрыться. Я помню, как злилась мать Эдмонда. Все, кто принимал в этом участке, заплатили за нападение ужасную цену, все, кроме одного. Ингин быстро повернулась к нему. Что ты хочешь сказать? Олтер ответил не сразу. «Ингейн, что ты обо всем этом думаешь? Тебе было известно, что в замке Булейр пытали и убивали мужчин и женщин. Они не имели права восставать против своего сеньора», — запротестовала Ингейн. «Их следовало наказать». «Не сомневаюсь, что ты думаешь так же». Она на мгновение замолчала. Но он зашел слишком далеко. Мне было жаль некоторых из них. Наверное, я и начала его ненавидеть из-за жестокости. Я рад услышать от тебя это. Понимаешь, я говорил о себе, когда сказал, что только одному удалось избежать его мести. Мой друг Тристаром Гриффин и я в ответе за то, что случилось с той ночью. Ну не знаю, медленно сказала Ингель. Ну и дурень же ты. Невозможно предугадать, на какую глупость ты решишься в следующий раз. Странные у тебя идеи. Она вдруг сменила гнев на милость. Но боюсь, что я осуждаю тебя меньше, чем следовало бы. Дальше их поездка проходила более приятно. Уолтер гордо начал рассказывать об эпизоде в Мараге, когда Тристром ошеломил монголов, поразив почти невидимую цель из Большого Лука. Ингин с интересом слушал. «Этот Тристром Гриффин кажется мне отважным парнем», — сказала она, а затем вновь задала неизменный вопрос. А где была в это время смуглая девица, полуукровка? Так получилось, что она скрывалась у меня в палатке. Понимаешь, я уверена, что это бесстыдное создание старалось вообще никуда далеко от тебя не отходить, прервала его Инги. Наконец они увидели замок Булир, темневший на фоне леса. "Наверное, я всё-таки пренебрегу твоим мудрым советом и во весь дух ускочу отсюда вместе с сыном", воскликнула Инги. Он придержал её коня. Если ты это сделаешь, тебе никогда не удастся получить свою долю наследства. Закон всё равно рано или поздно развернётся на отцу, но тогда тебе будет ещё больнее с ним расставаться.